Они вполне здоровы без всяких осложнений. Неизвестно откуда возникали самые странные слухи и повторялось народом с проклятиями и угрозами. Говорили, что это правительство, дабы освободиться от излишков населения, загромождающего Париж, велело отравить фонтаны и жбаны торговцев вином. какой то безумие охватило Париж – Новый префект полиции Жиске приказал распространить листовки со следующим циркуляром. Неправительство виляло своим агентам отравить фонтаны и жбаны торговца вином, дабы сократить население и отвратить внимание народа от политики. Это республиканцы разбрасывают пузырьки с ядом по прилавкам мясников, чтобы лишить правительства Луи Филиппа его народа. В тот же день вокруг листовок начал собираться народ, потом они устремились громить. Несчастных убивали ударами палок, уничтожали ножами, рвали на части женскими ногтями и собачьими зубами. на человека стоило показать лишь пальцем, как начиналось его преследование, догнав, отправляли на тот свет. Издалека я наблюдал одну из этих ужасных казней. Толпа кинулась на ограждение. Их было несколько тысяч человек, каждый напоминал волну разбушевавшегося океана. Множество подмастерья мясников в их фартуках с кровавыми пятнами было вкраплено в этот жуткий разлив. И фартуки среди потока напоминали морскую пену. Париж грозил превратиться больше, чем в груду мяса. Он грозил стать гигантской бойней. В этой галлюцинирующей атмосфере александра заканчивает «Мужа вдовы», одной из самых веселых моих комедий, и первую в его репертуаре. У Фермена решительно лучше из его поставщиков он встречает Каролину депон исполнявшую роли субреток в комедии «Францесс». Она как раз добилась своего бенефиса и попросила Александра написать что-нибудь специальное для нее. Но «Ну как откажешь самой дерзкой из Мартин, которых мне когда-либо приходилось видеть, с ее смеющимися розовыми губами и безупречно белыми зубами и с этой ее постоянной припиской в конце писем в качестве формулы вежливости, вся ваша. Поэтому в припадке щедрости, делающей ему честь, Александр обещает ей не просто сценку, но целую одноатную комедию, рассчитывая потратить на это один-два дня. Идею дарит Эжен Дюрье. Молодой человек ухаживает одновременно за теткой и за племянницей. Тетку считает вдовой, хотя на самом деле ее муж путешествует. Естественно, возвращается. Серия недоразумений, ревность. Молодой человек женится на племянниц. Почему бы и нет? При условии, что играть-то будут отличные актеры, Александр поручает Дюрьё разработать сценарий вместе с Анисэ Буржуа. Затем втроем они краят и нумеруют сцены. Наконец Александр в одиночку делает окончательный вариант, в то время так под его окнами в сторону кладбища Монпарнас тянется в бесконечной процессе из похоронных дрог. Мадемуазель Марс согласна сыграть молодую лже-вдову. Это как раз ей по возрасту, и она была не прочь со мной помириться. Она аккуратно является на репетиции, несмотря на холеру, и с помощью этой одной топки ей удается привести меня в такое бешенство, как если бы мы работали над пьесой из пяти актов. Каждый день она находила, что исправить. Я брал пьесу «Домой» и исправлял. Зато с Анаисом Берр племянницей никаких проблем. В Монрос играет мужа, Каролина депон горничную как и было задумано, и Менжо, молодого ловеласа. На премьере 4 апреля в зале, пахнущем хлоркой и камфорой, Не более 500 человек.